Я снова прихожу на мостик, а он уже там, смотрит на тактический дисплей. ДХФ-428 заполняет бак, разбухший красный глаз, который превращает лицо моего сына в маску дьявола. Он бросает на меня краткий взгляд. Глаза расширены, пальцы подергиваются, словно через них пропускают ток. Фона ее не видит. Я еще не совсем отошла после сна. Не видит что? Последовательность. Голос у него на грани паники. Он покачивается вперёд-назад, перемещая вес ноги на ногу. Покажи. Дисплей разделяется пополам. Теперь передо мной светятся два клонированных красных карлика, размером с оба моих кулака каждой. Слева он такой, каким его видит Эри. ДХФ-428 по-прежнему мигает, как он это делал, предположительно, все последние 10 месяцев. Справа – композитное изображение, переданное составным глазом. Интерферометрическая решетка, построенная из множества точно расположенных фонов. Все их рудиментарные глаза теперь распределены слоями и совместно выдают картинку, близкую к высокому разрешению. С обеих сторон контраст усилен так, чтобы бесконечное подмигивание красного карлика стало видно невооруженному человеческому глазу. но только подмигивание видно лишь в левой части дисплея. Справа звезда светится ровно, как свечка. Шимп, возможно ли, что чувствительности решётки недостаточно, чтобы увидеть эти флуктуации? Нет. Хм. Я стараюсь представить какую-нибудь причину, из-за которой Шимп мог солгать. Какая-то бессмыслица, жалуется сын. Смысл есть, бормочу я. Если мигает не звезда, Но она мигает. Ты же это видишь. Погоди, ты хочешь сказать, что есть нечто позади фонов между между ними и нами? Угу. Какой-то фильтр. Дикс немного успокаивается. Но разве мы его не увидели бы? Разве фоны не наткнулись бы на него, следуя к звезде? Я перехожу на командный голос, каким общаюсь с Шимпом. Какое сейчас поле зрения у курсового телескопа Эри? 18 микроградусов, отвечает Шемп. При текущем расстоянии до звезды поперечник конуса составляет 3,34 световые секунды. Увеличив до 100 световых секунд, изображение разбухает, уничтожая прежнее, разделённое на две части. На мгновение звезда снова заполняет пак, окрашивая всё на мостике в тёмно-красные тона, затем съёживается, точно съедаемая изнутри. Я замечаю какую-то нечеткость картинки. Можешь убрать этот шум? Это не шум, сообщает Шимп. Это пыль и молекулярный газ. Я удивленно моргаю. Какая у него плотность? Сто тысяч атомов на кубометр. На два порядка больше туманности. Почему он такой плотный? Мы наверняка заметили бы любое небесное тело, достаточно массивное, чтобы удерживать возле себя столько материала. Не знаю, признаётся Шим. У меня возникает тошнотворное ощущение, что мне известно ответ. Настрой поле зрения на 500 световых секунд, повысить усиление условных цветов в ближней инфракрасной области. Космос в баке становится зловеще тёмным. Крошечное солнце в центре теперь размером с ноготь, сияет с возросшей яркостью, раскалённая жемчужина в мутной воде. тысяче световых секунд. Командую я. Вот оно шепчет Дикс. Края бака теперь вновь по праву занимают дальний космос, тёмный, чистый, первозданный. Да, шев 428 располагается в центре тусклой сфероидной звезды. На такие иногда натыкаешься. Это не нужные шмётки звезды-спутника, чьи конвульсии извергают газы и излучение на световые годы. Но 428 Неостанки новой звезды. Это красный карлик, безмятежный и мирный, звезда среднего возраста, ничем не примечательная. Если не считать того факта, что она сидит точно в центре разреженного газового пузыря диаметром 1,4 астрономической единицы, то есть 210 млн километров, и того, что этот пузырь постепенно не растеился, не растаял в космической ночи. Нет, если отбросить вероятность серьезной неисправности дисплея, то получается, что эта небольшая сферическая туманность расширилась от центра до диаметра примерно в 350 световых секунд. А затем просто остановилась, и границы ее намного более четкие, чем на то имеет право природное явление. Впервые за тысячи лет я жалею, что не подключена к компьютеру нейронным шумтом. У меня уходит целая вечность, чтобы набрать движение миглас, параметры поиска на клавиатуре, в голове и получить ответы, которые мне уже известны. Компьютер выдаёт цифры. Шимп, повысь яркость условных цветов для волн 335, 500 и 800 нанометров. Ореол вокруг 428 вспыхивает, как крылышки стрекозы на солнце, как радужный мыльный пузырь. Оно прекрасно, шепчет мой поражённый сын. Оно способно к фотосинтезу, сообщаю я. Судя по спектру, фиофитин и эумеланин. Есть даже следы какой-то разновидности пигмента кайпера на основе свинца, поглощающего рентгеновское излучение в пикометровом диапазоне. Шимп выдвинул гипотезу хроматофора, ветвящихся клеток с маленькими гранулами пигмента внутри.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 говорю я, пытаясь усвоить новую концепцию мясной пузырь вокруг целой чёртовой звезды. Да, соглашается Шимп. Но это же, господи, какая же у него должна быть толщина? Не более 2 мм, вероятно, меньше. Почему? Если бы он был намного толще, то стал бы заметнее в видимом спектре, и фон Неймана обнаружили бы его, когда наткнулись. Но при условии, что эти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 «Есть простые биоритмы», — отвечает Шимб. «Это не информативные сигналы». Я игнорирую его и обращаюсь к Диксу. «Предположи, что это сигнал». Он хмурится. Шимб говорит. «Предположи. Пусти вход в ход воображения». «Достучаться до него не получается, он какой-то нервный. Я понимаю, что он часто выглядит таким». «Если кто-то тебе сигналит», — говорю я, «что ты станешь делать?» «Сигналить».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 Но ведь Шим сказал, что в сигнале нет реальной информации. Дикс принимает моё молчание за амнезию. Он слишком простой, помнишь? Просто цепочки щелчков замечает он. Я качаю головой. В этом сигнале больше информации, чем Шим способен вообразить. Шим очень многого не знает, и меньше всего я хочу, чтобы этот ребёнок начал прислушиваться к его советам. Смотреть на него, как на равного или, боже упаси, как на ментора. О, Шимп достаточно умен, чтобы доставлять нас от одной звезды к другой. Достаточно много знает, чтобы мгновенно вычислять шестидесятизначные простые числа. И даже способен на грубые импровизации, если экипаж слишком отклонился от поставленных задач. У него не хватило ума распознать увиденный сигнал бедствия. Это кривое торможение.